Глава третья. Второстепенная злодейка. На нужном этаже я открыла свою комнату и величественно шагнула внутрь. Дракон проскользнул следом и закрыл за нами дверь. Теперь, когда никто не мог нас подслушать, можно было дать волю эмоциям. «Что ты сделал?» — резко спросила я, обернувшись. «Почему мы вернулись назад?» Сай вздохнул, протянул руки и обнял меня, положив подбородок на макушку. Я накосячил с заданием. Но ни о чем не сожалею. Если это значит, что мы можем прожить жизнь вместе еще раз, то я рад. Ты опять об этом? Раздраженно прошипела я. Сколько можно нести эту чушь? Если коротко, то мой муж попаданец из другого мира. Во всяком случае, он так утверждает. А опровергнуть у меня не вышло. Сколько бы ни посылали сыщиков, все как один утверждали, что Сайхес появился в столице в первый год обучения в академии. А до этого нигде замечен не был. У него нет родственников дома и предыстории. Просто появился здесь из ниоткуда с силой дракона и непонятными целями. Однажды он все-таки рассказал, кто такой и откуда. Если верить этим сказкам, то жил он в мире под названием «Земля». В стране под названием «Россия». Был каким-то дежурным хирургом в больнице и любил в свободное время читать книги о попаданцах. Одна из таких книг была о моем мире. В нем главный герой по имени Сайхес, не имея знаний и связи, но с большим магическим потенциалом, поступает в Академию Магии, соревнуется с дворянами, побеждает в турнирах, становится могущественным архимагом, а потом выигрывает войну с демонами. Победив короля демонов, он женится на их королеве и устанавливает мир между ними и нами. Конец. Кто в этой истории я? Я второстепенная злодейка, которая всячески усложняет студенческую жизнь главного героя. По сюжету, Сай должен победить меня и наказать за все злодеяния, заставив потерять лицо перед всей значью Империи. А потом я погибаю во время несчастного случая без доблести и чести, как и положено плохому персонажу. Бред, в общем. И сейчас, говоря о том, что накосячил с заданием, он имеет в виду нашу свадьбу и детей. «К счастью, это не бред», — вздохнул Сай, опустив голову и поцеловав меня в макушку. «Если повезет, то у нас впереди не одна такая жизнь будет. Только представь, мы будем проживать эту жизнь бесчисленное количество раз и останемся вместе навечно». «Какой ужас!» — охнула я, представив себе масштаб трагедии. Дракон обнял меня еще крепче, после чего мечтательно произнес. Может, в этой жизни у нас получится родить близнецов? Или даже тройню? Будет сложно, но мы не должны сдаваться. Милая, давай постараемся, хорошо?» Покрывшись холодным потом, я постаралась вспомнить все о своей участи в сюжете книги, о которой говорил Сай. И поняла, что выбор не особо радужный. Либо на меня наедет карета, либо дракон. Темные заступники. Что за великая несправедливость? С лицом мраморной статуи непоколебимо стоящий посреди шторма в океане. Впервые за две жизни я решила задать этот вопрос. «Почему ты не следуешь сюжету книги, если это твое задание? Зачем женился на мне?» Дракон сначала замер, а потом отстранился и заглянул мне в лицо с таким удивлением, будто я спросила что-то странное. «Разве ты еще не поняла? Я люблю тебя». «Да кто тебе поверит?» «Но первые два года...» «Ты так себя не вел!» — настаивала я. «Иначе откуда бы вся Академия знала, что летание Фаталь и Сайхес — враги?» «Очевидно, врагами мы и были. Все по сюжету. Что изменилось?» «Я был идиотом». Мягко улыбнулся он, и от этой улыбки в комнате вспыхнули все свечи и магический камин. «Думал, что ты просто книжный персонаж. Злодейка, которую надо поставить на место. А потом ты закрыла меня от стрелы И я понял, что все это время Доудури любил тебя. Ты такая красивая и милая. И ты так очаровательно злишься. Я часами могу слушать твоё шипение. А когда делаешь это высокомерное и гордое лицо, это очень возбуждает. Даже когда мы тро... Стрелы? Переспросила я, игнорируя все признания в любви и обрывая начало очередной похабщины. В нашем прошлом был такой эпизод. За Саем охотилась гильдия убийц, И однажды кто-то из них пробрался в Академию. Я заметила его раньше, Сая И. Да мне просто стрела понравилась. Я вовсе не прикрывала тебя, я стрелу ловила. Ахахаха. Чего ты ржешь? Мне правда очень срочно понадобилась та стрела. Ахахаха. Это, между прочим, была редкая магическая стрела со смертельным проклятием. Совершенно уникальная, еще и бесплатно. Если бы она в тебя вонзилась, то все ее свойства были бы утеряны. Я не могла допустить такое неразумное использование древнего артефакта. На тебя и обычной стрелы хватило бы. Ох, ху ха ха ха Никаких близнецов, слышишь? И руки убери. уха ха ха ха И тем более, тройни, я отказываюсь, слышишь? Отказываюсь! хе ну-ну! Что еще за Ну-ну? Она убрала лапы! Мерзкий отвратительный ящер, не переставая хохотать, наклонился, чтобы поцеловать меня в кубы. А я упиралась и уворачивалась, не позволяя случиться всем этим неподобающим вещам. Катись, катись к своей королеве демонов! Ее целуй, понял? Котенок, ты ревнуешь, а? Ухмыляясь непозволительно широко, провокационно протянул дракон. Еще чего? Все, я выбираю карету, понял? Пусть меня лучше переедет чужой экипаж, чем я пробуду с тобой еще хотя бы день. Ммм, ты такая страстная. Ха -ха. Не прекращая попыток дотянуться до моего лица, веселился мерзавец. Всегда знал, что под этой ледяной внешностью сокрыта горячая девочка. Но так и быть, если сейчас меня поцелуешь, то отложим троню еще на денечек. Ну, что выбираешь? Идем в спальню или целуешь? Посмотрев на дракона с неприкрытым отвращением, я замерла. А потом стала сопротивляться самую малость меньше. Во всяком случае, он всегда делает, что говорит. Пусть он и негодяй, каких свет не видывал. Но надо отдать должное, всегда держит свое слово. Сейчас так, а завтра что-нибудь придумаю. В конце концов, мы были 72 года вместе, а детей всего 9. Так что я тоже умею благотворно влиять на чрезмерно завышенную драконью потенцию и бороться с ее избытком. И вот, мой первый поцелуй снова случился с тем же человеком. Такой привычный, такой новый. В прошлой жизни он случился на несколько лет позже. С того инцидента со стрелой прошло еще какое-то время, пока дракон пытался адекватно за мной ухаживать. Но ну, так как результатов это не принесло, он начал преследовать без всякой сдержанности. А его предложение руки и сердца – и вовсе отдельная тема для диссертации по уголовному праву. Ладони, которые еще недавно упирались в широкую грудь, скользнули выше и обвили загорелую шею. Наши тела прижались друг к другу, не оставив зазора, и Сай наклонился, чтобы поцеловать мягко и неожиданно нежно. Он был таким теплым, с ним было так комфортно, что на мгновение я забыла, что замерзкая ящерица передо мной. Пока он не остановился, чтобы ласково предложить. Я, конечно, сказал, что мы можем денечек подождать, Но если ты хочешь, я так и быть согласен поработать над нашим первенцем прямо сейчас. Вспыхнув за секунду, я оттолкнула гада и в гневе бросила. Со своей королевой демонов, первенцев делай, а мне дела. Высокомерно вздернув подбородок, прошла к секретеру и достала пищи и принадлежности. Пройдя обратно мимо веселящегося дракона, села в кресло. Разложила вещи на столе и приготовилась оставлять речь. Пусть это и было давно, но всяко проще, чем составлять текст свадебных приглашений в то мрачное время подготовки к свадьбе. Тогда я действительно не могла подобрать слов, чтобы поставить свое имя на одном листе с именем и негодяя. Это было физически больно. Подумать только. Какая невозможно ужасная вещь. Мое благородное имя рядом с его этим Сахес. Это ведь даже звучит так, как будто кто-то чихнул. Вспоминая мрачные времена, я какое-то время не двигалась, строго глядя на белый лист бумаги. Однако, собравшись с мыслями и взяв себя в руки, я склонилась над столом и принялась писать. Слова шли гладко, аккуратные ровные строчки покрывали бумагу витиеватой вязью. А несостоявшийся муж королевы демонов сел на подлокотник и стал играть с моими волосами, пропуская пряди сквозь пальцы. Помню, как в прошлой жизни также сидела над составлением нового заклинания для атаки демонической орды, а дракон бессовестно мешал. В итоге заклинание я не закончила, да еще и забеременела. Асай без всяких планов подорвал демоническую ставку вместе с парой их генералов. Ужасное было время. Демоны со мной согласятся. «Убери руки!» Гневно прошипела я, а гнусная ящерица мягко рассмеялась. Ты написала уже три варианта приветственной речи, в которой шесть раз порекомендовала юным ученикам не быть похожими на какую-то гнусную ящерицу. Не знаю, кто это, но ты определенно много о нем думаешь. Так сильно влюблена? Я сначала застыла, а потом в гниве разорвала все листы. За что мне это? Взяв новый лист, сосредоточилась и написала приличный текст, без призывов истреблять драконов. Звучало торжественно, патриотично и вдохновляюще. То, что нужно. «Умница», — похвалил дракон, который за свою жизнь не написал ни одной строчки из воодушевляющей речи. Каждый раз, когда он вел за собой армию магов, кричал что-то вроде «Бей рогатых». А иногда и менее цензурно, после чего толпа мужиков азартно мчалась на вражеские копья. Иногда демоны пугались так сильно, что разворачивались и с криками убегали. Иногда пугались и наши бойцы. Дракон вообще жутким становился на поле боя. «Может, и мне так сделать? Выйду на сцену, поздороваюсь, а потом крикну «бей дракона!» и посмотрю, что случится». Сай сильный настолько, что нужны навыки, чтобы его победить. Какой-никакой, а стимул для новичков будет. А там, чем темный не шутит, может, и отправит эту гнусную ящерицу туда, откуда она выползла. Что вообще за жуткое место эта земля? Почему она не следит за своими жителями и пускает их в приличное общество? Мы негодуем, и демоны тоже. О чем задумалась? Ворвался в мои кровожадные мысли посторонний голос. — У тебя было такое мечтательное лицо? Детишек наших вспоминала. — Тьфу ты! Такую мечту разрушил, гад чешуйчатый! — Нет, — холодно ответила я. Думал о том, почему воспоминания о прошлом сохранились у нас обоих. Хм? Выпал из своих влажных фантазий дракон. Доля осмысленности появилась на его породистом лице, и мозги тоже начали работать. Соскользнув в кресло, он присадил меня себе на колени, откинулся на спинку и стал задумчиво гладить Петро. Действительно, так быть не должно. Система сказала, что в качестве штрафа я вернусь с начала истории, Но о том, что кто-то будет помнить первое прохождение, ни слова. Это странно. Чувствую себя женой городского сумасшедшего. У него еще и система там какая-то. Приняв волевое решение игнорировать драконье безумия, стала думать дальше. Мы оба помним первую жизнь. Что, если кто-то еще ее помнит? Вдруг кто-то тоже переродился? Вряд ли, конечно. Задумался Сай, взглядом возвращаясь к консервативному декольте моего платья. «Но такая возможность не исключается. В любом случае, это не имеет значения. За время войны множество вещей стали известными. Что, если прямо сейчас король демонов тоже возродился?» «Тебя это беспокоит?» Улыбнулся дракон, ущипнув меня за бок и тут же получив подзатыльник. «Ой! Видите себя прилично, лорд Хес!» Холодно бросила я. «Да?» Прячу улыбку, послушно склонил голову Сай. «Я только хотел сказать, что если король демонов возродился и все помнит, то это ему ничем не поможет. Даже если бы он один все помнил, ничего бы не изменилось. Он мог бы начать вторжение раньше, пока мы еще слабые». Предположила, подумав. «Кто слабый?» — вскинулся Сай. «Это с тобой-то империя слабая? Не прибедняйся. Я видел тот легион, который ты подняла на штурм демонической крепости». Король демонов еще тогда обделался, поверь. Хотя справедливости ради, когда ты подняла всю его семью, я тоже чуть не обделался. Заэс, скажи честно, как ты сумела оживить некрополь высших демонов? Да что там уметь? Высокомерно фыркнула я, задрав нос. Я леди древнего рода некромантов. Мне известны все фамильные тайны и ритуалы. Отправить на штурм крепости легион нежити во главе с демоническими личами было несложно. «А вот что ты сделал!» «Что я сделал?» Невинно моргнул желтыми глазами, звериными зрачками дракон. «Зачем помешал мне начать штурм?» Снова разозлилась я. «Зачем проломил ворота крепости? Да еще и головой!» Я споткнулся. В комнате повисла тишина. Я в шоке смотрела на чистое и искреннее лицо своего супруга. А потом подумала... Если я уже умерла разок, и он тоже потом умер, то могу ли я, вернувшись сюда, начать считать себя вдовой? Пошел вон отсюда. Кипя от гнева, прошипела я, после чего выставила дракона из комнаты. Подумать только. И с ним всегда так. Этот случай не единственный. Сай часто делает какие-то великие вещи, но кое-как и самым позорным образом. Казалось бы, мы были вместе почти век. Могла бы уже привыкнуть к его особенностям. Но до сих пор злюсь, как в первый раз. До встречи с драконом я не была такой эмоциональной. Сделав глубокий вдох, попыталась успокоиться и выбросить из головы позорную сцену падения крепостных врат. В дверь робко поскреблись, и лорд Хес мягким голосом стал уговаривать меня. «Лита, детка, ну не злись, ладно?» Я ненарочно помешал тебе ломать стены этого грёбаного короля креветок. Я сжала зубы, но отвечать не стала. Дверь открывать тоже. Стало немного обидно за короля демонов. Зай, ну я просто не в себе немного был. Вот и не заметил эти ворота. Не заметил. Да эти ворота с другого материка, видать, было. Настолько они громадны. Не заметил он. А мужика в помятой короне, который тебя отогнать копьем пытался, тоже не заметил. За 72 года жизни в браке мне частенько приходилось вот так молча скандалить с дверью. Так что я довольно опытная. хоть ну какие ворота я мог заметить, когда ты мне в тот день сказала, что беременна? И слышать ничего не желаю. Поняв, что дверь ему не откроется, Сай проявил редкое благоразумие, заткнулся и ушел. Не знаю куда, но это сейчас и не важно. Дабы привести мысли в порядок, я подошла к окну, заложила руки за спину и стала созерцать горизонт. Академия представляет из себя внушительный комплекс, в центре которого расположена главная площадь. Как и все здесь, она пропитана магией, а количество чар на каждом камне поражает воображение. Это самое безопасное место Академии. Вокруг площади расположены основные корпуса административный, боевой, целительский, некроманский, алхимический и общий. В каждом по несколько этажей, ведь учащихся в Главной Академии Империи немало. Все корпуса соединены между собой, так что со стороны может показаться, что это одно здание. Огромное и величественное, похожее на могучую крепость. Отдельно расположены боевые поликоны. Так как это зона повышенной опасности, ее максимально удалили от основных построек чтобы в случае чего студенты не разнесли тут все по камушку. И уже на противоположной от того края стороне находится общежитие. От основного корпуса их отделяет дивный парк с редкими магическими растениями. Это Академия дворян, здесь все редкое и магическое. Сама Академия обнесена внушительным забором, ведь цвет магического будущего империи надо защищать изо всех сил и стараться не выпускать в люди, пока не научатся себя контролировать. Однако с высоты башни общежития открывается чудесный вид на столицу нашей славной империи. От размышлений меня оторвал какой-то шум за окном. Голоса шли со стороны парка, и, кажется, кто-то там затевает драку. Я нахмурилась и уже собиралась было пойти, чтобы отчитать нарушителей. Но вдруг в памяти прояснились давно забытые воспоминания. Первый учебный день третьего курса. Разве не тогда это случилось?